Глава четвертая. Кто-то легко коснулся моего плеча. Я открыла глаза и увидела внимательные глаза Индира. Она с оттенком тревоги смотрела на меня, когда я зашевелилась с облегчением выдохнула. Телли, ну ты заспалась. Солнце уже садится. Я раза четыре приходила тебя разбудить, но ты не просыпалась, только бормотала что-то. Я села в своем гамаке и чуть не кувыркнулась из него. Индира одним твердым движением придержала мою люльку и помогла мне выбраться. Спасибо. Я встала и чуть качнулась. А что я говорила во сне? Поинтересовалась я осторожно. Понятное дело, я беспокоилась, что могла что-то говорить о том, что было до моего появления на этом острове. Да ничего, я не поняла, что-то про шесть звезд. «Мы тут языки стерли о том, что это было. Может, ты знаешь?» Я нахмурилась, пыталась сообразить, о чем речь вообще. «Не понимаю, объясни». Мы двинулись в направлении центральной комнатки и уселись там на циновке с подушками. Между нами стоял низенький столик, сервированный к чаю. Глиняный чайничек стоял на крошечной горелке, пахло травами. Рядом на блюде возвышалась гора малюсеньких пирожков. Я машинально взяла один и положила в рот. Пирожок оказался с креветками в сливочном соусе. Божественно. И я закатила глаза и жестами показала Индира, что я потрясена. Проживав, я переспросила. «Так что там за звезды такие? О чем был сырбор? Индира уставилась на меня, а потом закатилась гортанным смехом. Как смешно ты сказала, сыр-бор! Повторила она и снова рассмеялась. Ну ладно, так что там со звездами? Почему-то меня не отпускала эта ее фраза, прямо зацепила. Не знаю почему, но мысленно я пересчитала своих попутчиков пятеро. Ах да, я же шестая. Да не звезды, а те вспышки, которые многие приняли за конец света. Я взяла между тем уже третий пирожок. «Только ради них стоило оказаться здесь». «Вспышки где? На небе?» — уточнила я. «Ну да», — нетерпеливо ответила Индира. «На небе вспыхнуло шесть огромных шаров. Они висели некоторое время, а потом исчезли. Ничего после этого не изменилось, но люди были напуганы». «А когда именно это было?» «Я отхлебнула чай. У него был вкус манго или чего-то такого же экзотического». Индира прикинула что-то в уме. «Часов тридцать назад примерно. Когда ты во сне несколько раз повторила шесть звезд, я решила, что ты об этом». Я покачала головой. «Ничего не помню». С улицы раздался затейливый свист. Индира вскочила, просияв лицом. Глаза ее буквально сверкнули. «Это Аджаро! Его послали за нами. Сейчас я его приведу». Я кивнула без особого любопытства. Меня занимали мысли об этих звездах. Почему я говорила о них во сне, если ничего об этом не знаю? Между тем очередной пирожок нашел пристанище в моем желудке. Индира вернулась и окликнула меня звенящим голосом. «Телли, нам нужно идти! Хотя время допить чая у нас есть! Аджару, ты голоден!» Я смотрела на того, к кому она обращалась, и не верила своим глазам. Если бы мне в художке дали задание нарисовать самый привлекательный собирательный образ в мужском обличии, я бы точно изобразила его. Литое тело с идеально прокачанными мышцами, торс обнажен, на шее какие-то сложные бусы, волосы длинные, перехваченные налобной повязкой, лицо просто мечта скульптора эстета, высокие скулы, волевой подбородок, губы темные, словно припеченные, как чуть перезрелая малина. Глаза похожи на глаза индира. Чуть раскосы и большие карии смотрели на меня спокойно и ровно. Что скрывал этот взгляд, понять было невозможно, абсолютно непроницаемый. Я сглотнула и неловко кивнула ему, по-дурацки помахав рукой. Он чуть склонил голову в знак приветствия. Так ты есть будешь? Он снова спокойно наклонил голову и сел напротив меня по-турецки. Я пыталась не смотреть на него, но глаза предательски то и дело возвращались обратно, натыкаясь на его взгляд. Инди, рано налила ему чай и присела рядом, прямо-таки источая сладострастие. Рядом они смотрелись просто невероятно, они были такие, как экзотические прекрасные цветы. Я снова почувствовала себя в хотя у меня уже была возможность убедиться в том, что в новом теле я огонь, по крайней мере внешне. «Сбор готовится?» — обратилась Индира к Аджару. Он промычал что-то похожее на подтверждение. Он пил чай и закидывал в себя пирожки, сразу по несколько штук. А я заметила, что сижу с одним в руке и совершенно про него забыла. Аджар легко встал и вытер рукой рот. «Я подожду вас снаружи. Поторопитесь». Он вышел, а я оглядела себя. Индира, я нормально выгляжу в этой одежде?» Мне как-то странно в ней. Девушка странно посмотрела на меня. Ты в своем уме? Но ну, тебе одежда верховных. Но ну, и ты неудивительно зная, кто твой отец. О, боги, сколько мне еще предстоит узнать, что я делаю здесь вообще? А что ты знаешь о моем отце Индира? Та порхала по комнате, наводя порядок, убирая со столика остатки еды сегодня наш Атару-Чи восстановит тебе память. Ты сама все вспомнишь. Но рассказать, конечно, могу. Ты дочь хранителя реликвий. Хранитель реликвий — очень важная персона для всей империи. Не только для нашей страны и нашего острова. А вообще для всей. То, что ты оказалась здесь, да еще связанная, говорит о том, что, скорее всего, твой отец попал в беду. Так сказала Минсу. Ой она внезапно замолчала и остановилась видимо ляпнула что то лишнее прошу тебя продолжай я никому не скажу что ты мне рассказала тем более ты сказала что я сама все вспомню кстати что под этим подразумевается как это произойдет Индира медленно опустилась на циновку рядом со мной взяла меня за руку стала медленно ее гладить тэлли «Тебе повезло, что ты осталась в живых, не представляю, что тебе пришлось пережить». «Совершенно точно не представляешь», — подумала я. «Кстати, а я-то представляю еще меньше, но так хочется разобраться». С улицы раздался чуть более громкий и нетерпеливый свист. Индира схватила меня за руку, которую только что гладила, и, вскочив, потащила за собой. «На сборе будь как можно более скромной!» «Хэмин не любит излишней живости и болтовни. Говори только, если тебя спросят!» — поучала она меня. Маленькая лицемерка усмехнулась я про себя беззлобно. На самом деле девушка была искренна и открыта. Но ну, а то, что перед старшими приходилось притворяться, а где не приходится? От жару неподвижно стоял перед бунгало, в темноте сверкали белки его глаз. Загорелые, они с индира как будто растворились, их почти было не видно. А я отсвечивала между ними, как белая лилия. Мы шли в кромешной тьме, я постоянно спотыкалась и в один момент налетела на отжару. Тот, не оборачиваясь, поддержал меня и взял за локоть, повел как ребенка. От его тела шел знойный жар, который заставлял мои мозги плавиться, хотя я и пыталась скинуть с себя это неуместное состояние. Вдалеке показалось светлое пятно, стало понятно, что мы идем к большому костру. Стали слышны голоса людей. Я глубоко вздохнула, воздух был наполнен ароматами незнакомых растений и цветов. Он был словно какие-то восточные духи, густые, и тягучие. «Хаджару, подожди меня!» Индира переместилась к нам поближе и буквально втерлась между нами, взяв меня под руку вместо него, за что я мысленно ее поблагодарила, хоть голова перестала кружиться. Войдя в круг света, мы с Индера остановились. Она придержала меня, а Аджару прошел в кружок мужчин, которые неторопливо вели какую-то беседу. Они оглянулись на меня и расступились. В причудливом кресле, сплетенном из лозы, сидел старик. На его голове был надет венец, похожий на корону, и минсу, только более пышный. Он внимательно смотрел на меня, потом что-то негромко сказал Аджару, и тот вернулся к нам, взяв за руку, подвел меня к нему. «Телли!» Мужчина произнес это, словно что-то подтверждая. «Здравствуйте», — сказала я, не зная, что еще сказать. Мужчина указал мне на какой-то пенек рядом с собой. Я взглянула на Аджару. Тот кивнул, показывая, что я должна туда сесть. «Я Атаручи. И мы рады принять тебя на своей земле, дочь-хранителя реликвий. Расскажи, что с тобой произошло». Я помедлила, с чего начать, с того, как я выиграла поездку или с момента аварии. Очнулась здесь, на берегу, вчера утром. А что было до этого, я не помню. Выбрала я более нейтральный вариант ответа. Атаручи прикрыл глаза и несколько минут молчал. Вокруг стояла полнейшая тишина, только писка и стрекотание каких-то ночных птиц раздавались. Я так и не поняла, кто он, вождь их племени, но для племени они были слишком культурны и цивилизованы. Что это за люди такие? Словно прочитав мои мысли, атаручи открыл глаза и протянул мне руку ладонью вверх. Я непонимающе посмотрела на него. «Клади свою ладонь сверху». Негромко и ровно скомандовал он. И я подчинилась. Народ вокруг все так же безмолвствовал. Их было много, человек 150. пятьдесят. Женщины и дети стояли отдельно, мужчины ближе к нам. Я нашла глазами Индира, та еле заметно качнула головой, стала чуточку спокойнее. Прикрыв мою ладонь второй рукой сверху, а ручи стал тихонько раскачиваться. Раздался негромкий звук каких-то бубнов, каждый звук отдавался во мне внутри. От рук Атаручи шло будоражащее тепло и непонятные вибрации. Мне захотелось закрыть глаза, но я противилась этому, страшась того, что этот шаман реально влезет ко мне в голову и увидит, что я не та, за кого они меня принимают. Видимо, он почувствовал мое сопротивление, потому что внезапно открыл глаза и строго посмотрел на меня. «Ты что-то пытаешься скрыть от Настелли? Тебе не нужна помощь. Ради твоего отца мы оказываем тебе полное уважение. Будь добра!» Уважай нашу волю. Я вздохнула. Что ж, пусть все будет как будет. И опустила веки. Меня закружило моментально, понеслись картинки моей жизни, которые внезапно сменялись на какие-то незнакомые. Вот я в каких-то богатых покоях, маленькая девочка, которая сидит на коленях у красивого седовласого мужчины. Тот смотрит с любовью и нежностью. Потом снова моя привычная жизнь, школа, художка, Женька, мама. За этим белый дворец, в котором я порхаю в белом легком платье, играя с рыжей, как и я сама собакой. Раймо! Вспомнила я имя собаки. Внезапно все прекратилось. А смотрел на меня недоуменно. «Кто ты?» Я молчала, мне было что сказать, но это было невозможно. А та Ручи поднялся. «Сбор окончен сейчас!» — повернулся к Аджару. «Проводите теле ко мне через час!» Люди стали расходиться, негромко переговариваясь.